Глава 25. Музыкальный сквер Продолжив путь, мы наверняка услышим какие-нибудь звуки «му» справа от себя, поскольку там находится музыкальная академия имени Гнесиных, студентами нежно называемая «Гнуся». В комплекс здания академии входит и дом, расположенный на углу Малого Ржевского и Поварской. Построенный в первой половине XIX века, он был переделан в 1892 году в стиле классицизированной эклектики архитектором Александром Каминским по желанию владельца Охотникова, богатого пензенского конезаводчика и мецената. Сейчас в доме располагается Мемориальный музей-квартира Елены Фабиановны Гнесиной, одной из трех сестер, Организовавших в 1895 году музыкальное училище, Улица Поварская достойна того, чтобы пройти ее из конца в конец. И мы это сделаем, но в другой раз. А пока лишь перейдем на другую сторону и обогнем маленький скверик между Большим Ржевским и Борисоглебским переулками. Студенты гнесинки иногда здесь дают концерты. Не пропитание ради. а чтобы научиться не мандражировать перед публикой. Еще не так давно украшением сквера был двухсотлетний вяз. Он пережил пожар при Наполеоне и холодные зимы другой Отечественной войны. Но вот аномально жаркого лета 2010 года пережить ему не удалось. Листва не распустилась ни следующей весной, ни через год, И пришлось коммунальщикам спилить погибшее дерево. На Поварской, неподалеку от сквера, дом номер 26. Это последний московский адрес Ивана Бунина. Отсюда летом 1918 года писатель уехал подальше от советской власти. Сначала в Одессу, а потом и в эмиграцию. Вспомнился мерзкий день с дождем, снегом, грязью. Москва. Прошлый год, конец марта. Через Кудринскую площадь тянутся бедные похороны. И вдруг, бешено стреляя мотоциклетом, вылетает с Никитской животное в кожаном картузе и кожаной куртке. На лету грозит, машет огромным револьвером,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 «Будет, Бог с тобой», — спрашиваю, — «Родня верна, покойник-то?» А старуха хочет передохнуть, одолеть слезы и, наконец, с трудом выговаривает. «Нет, чужой. Завидую». Иван Бунин «Окаянные дни».